Глава тридцать четвертая «Темные времена» Вероника «Марта!» — тихо постучалась я в комнату к лучшей подруге. «Я не голодна», — услышала приглушенный голос девушки, грустный, надтреснутый, пустой, лишенный какой-либо эмоциональной окраски. «Пусти меня!» — стукнула я еще раз в дверь. «Снова будем реветь, я устала от слез». «Ну и что, зато вместе, Марта!» «Потом, Ник...» Я от досады закусила губу, но все-таки развернулась и с тяжелым сердцем побрела на кухню, где села за обеденный стол и уставилась в его деревянную, покрытую матовым лаком, крышку. Чуть поскоблила прожилки ноготком и вновь обреченно вздохнула, понура слушая, как стонет за ребрами и сбитая ногами душа. С событий в клубе прошла неделя. Ровно семь бесконечных дней, где, кроме тоски и бессильной злобы, я не чувствовала ничего. И если с моим разбитым уже в который раз сердцем было все понятно, то из-за страданий лучшей подруги хотелось рвать на голове волосы, а еще плюнуть в равнодушную морду Стафеева. Он ходил по институту с отсутствующим выражением на лице. Полный штиль и никакого раскаяния тогда как Марта умирала от неразделенной любви, не в силах даже встать с постели и отправиться на занятия. Взяла больничный и слабо прошептала мне. «Не могу». Еще утром в воскресенье она вроде бы с Верой смотрела в завтрашний день, а к вечеру понедельника потухла и перегорела. Рядом с ней лежал телефон. Его экран транслировал личную страницу социальной сети той самой Ани, Которая пестрела милыми фотографиями в обнимку с Федором, сделанные в ночном клубе. На подписи сплошные сердечки. В комментариях отметился и сам Стафеев с ответными признаниями. Мудло! покрепче обняла я Марту, а та расплакалась и на целую неделю выпала из жизни, страдая по тому, кому она была не нужна. Зачем он тогда смотрел на меня так Ника?» Глотая свою безграничную боль, шептала подруга и задавала мне вопросы, на которые я не знала ответа. «Зачем прикасался, будто бы я была важна ему? Зачем помог? Зачем кинулся за мной по щелчку пальцев? Зачем?» «Не знаю», — честно ответила я. Но у меня и самой был целый воз неотвеченных вопросов, ведь Янковский так и не появился на учебе. Да и вообще, институт, всегда гудящий сплетнями, как улей, Сейчас странно притих. Никто не смотрел криво в мою сторону, никто не шептался за спиной, и это казалось затишьем перед бурей. Но мне она была не нужна. Я и так знала, чем кончится это грязное дело, потому что однажды уже прошла по горящим углям через нечто подобное. Сильные мира сего вывалили меня в грязи, а любимый парень поверил в то, что я переспала с его лучшим другом, Почти зеркальная ситуация. Вот только я не хотела более проходить через подобное унижение. Мне и одного раза хватило, чтобы понять, Басов никогда не играл в моей команде и всегда готов был верить кому угодно, но только не мне. Так и сейчас. Ему расскажут уродливую сказку, где я за деньги продавала двум прокаженным мажорам свое тело. А он и поверит. Ведь люди не меняются, не так ли? От этого понимания было почти невыносимо дышать, двигаться и продолжать жить. Но я делала это, и каждый божий день приказывала себе забыть парня, без которого я, казалось бы, чувствовала себя мертвой. Вот только сердце мое глупое меня не слушало, а слезы сами лились из глаз в тоске по несбыточным мечтам. И душа ждала его звонка, где бы он сказал мне, что со мной что любит, что никогда не поверит ни одной чудовищной выдумке обо мне». Как итог, вечер субботы клонился к своему логическому завершению. Я в одиночестве поужинала, слушая, как из комнаты Марты доносится жалобная, полная муки фортепианная мелодия, а затем вздрогнула, когда в нашу дверь позвонили. Я тут же вспомнила звонок от адвоката Мирзоева который настойчиво напомнил, чтобы я не забыла забрать заявление из полиции, ведь у меня осталось так мало времени. По позвоночнику прокатилась волна липкого страха, но я все же поднялась на ноги и побрела в сторону прихожей, не желая превращаться в забитого и запуганного зверька. Не глядя в глазок, распахнула дверь. Но тут же замерла, и, кажется, рот открыла от изумления. «Привет!» С ноги на ногу переступил парень и хмуро на меня глянул. «Привет!» — процедила я и выше подняла голову, давая понять, что ему тут не рады. «Я к Марте!» «Да неужели?» — удивленно приподняла я брови. «Ее нет на парах с понедельника». «И что?» «Я ведь староста!» — развел руками Стафеев и шумно сглотнул. «Пришел узнать, может, чем нужно помочь по учебе или...» «Или пойти нахрен, Федя!» — прорычала я и почти захлопнула перед его носом дверь, но тот успел сунуть в створ носок своих кроссовок. «Марта!» — крикнул парень и словно табуретку отставил меня в сторону, разулся и прошел внутрь. «Марта!» «Ну ты вообще красавчик, конечно, Стафеев. выпала я в нерастворимый осадок. «Где ее комната?» — игнорируя мое замечание, спросил неожиданный гость — Но тут же на звук его зычного голоса в коридор высунула нос Максимовская и пораженно возрилась на парня. Секунда, и Фёдор Марту просто занес обратно в комнату, а затем плотно закрыл за собой дверь. А я пошла на кухню, где попыталась доесть свой остывший ужин и не прислушиваться к разговорам двух молодых людей. Да только не получилось. «Ты чего припёрся, Стафеев? «Я волновался». «За всех в группе так волнуешься? Или только за ту, которую трахнул и послал в долгое пеше, а?» «Я звонил тебе, но ты не брала трубку». «Я, представь себе, не имела желания с тобой говорить». «А я имел». «Уйди, пожалуйста». «Может, что-то в аптеке купить? Чем ты больна?» «Воспалением правой пятки, Стафеев. «Марта!» «Уйди, твою мать!» Разговор скатился в крик. Да не могу я уйти. Уф, и не хочу. Пару секунд колючего, прошивающего насквозь болью молчания, а затем Марта ломается, и я на расстоянии ощущаю, насколько непоправимо ее перемалывает эта мясорубка под названием «Безответная любовь». «У тебя совесть есть, Федь?» Я слышала, как задрожал ее голос. «Или тебе просто доставляет удовольствие вот так изощренно пить мне кровь? «Я скучал по тебе», — тихо, надломленно, едва слышно произнес Стафеев. «Марта, скучал? Да. Тогда прямо сейчас звони своей Анечке и будь добр поставить и ее в известность, по кому именно ты скучаешь и что это точно не она». Снова отчаянный крик, громкое чертыхание, мат, хлопок двери и быстрый злой топот ног в сторону выхода из квартиры. Бросаюсь следом и слепо смотрю, как обувается Стафеев, как тянет на себя входную дверь. В последний момент оборачивается и смотрит так, будто бы хочет придушить меня. Или себя. Басов сегодня улетел в Москву, но совсем. Рубитон, и каждое его слово, словно разрывная пуля, влетает в меня, и я разлетаюсь на куски. В мясо, черт возьми. Ну, я же говорила... Ярослав даже не позвонил мне, просто бросил, не желая мораться о такую, как я. Дверь за парнем захлопнулась, а я рухнула на пол, закрыла лицо руками и разрыдалась. «Не нужна!»